Январь 31. Аура великого равновесия есть аура мощи. Когда разбросаны силы и нарушен покой, и клонится дух ваш под вихрем, и вихри бушуют вокруг, можно вспомнить тогда об ауре мощи. И мыслью об этом можно пресечь бурю внутри. Когда говорится об укращении стихий внутри и снаружи, то отправной точкой к этому действу будет равновесие. Стихии восстанут внутри при первой попытке их обуздать. Под стихийными процессами понимаем все непроизвольные неконтролируемые течения внутри микрокосма. Уявление силы стихий в макрокосме планеты аналогично их уявлению в микрокосме человеческом. Было сказано как вверху, так и внизу. Добавим как внутри, так и снаружи. Утвержденную мощью равновесия внутри укращаются и подчиняются стихии вовне. Как найти слова и какие о настоятельной нужности и значении равновесия, чтобы они до сердца дошли? Путь могущества духа немногим доступен. Большинство предпочитает безвольно плыть по течению, устремляя все силы вовне, чтобы удержаться на поверхности, и многие тонут. Выбиваясь из сил и не зная, что на воде можно лежать в спокойствии полном и сил понапрасну не тратить, если не нарушать этого спокойствия беспорядочными движениями. Так при известных условиях преодолевает стихии воды. На воде можно лежать, можно сидеть и стоять, и по воде можно ходить. На каждой из этих ступеней преодоления водной стихии требуется лишь большая степень спокойствия и равновесия которые есть ничто иное, как формы уявления пламени Духа, ибо качество есть аккумуляторы и конденсаторы огня. Самовоспитание означает самоконтроль, а, следовательно, и самосовершенствование. В себе может все преодолеть человек, ибо он по плану природы владыка мощи своей. «Вот, — говорю, — дана власть человеку над всякую плотью. Дана кем?» Самою природой, в согласии с планом великим, космической волей называем его. Действуя в созвучии с ним, человек выполняет свое назначение. Но велика в самом микрокосме человеческом сопротивляемость того, что в нем уже есть, тому, чему быть надлежит утвержденным. Сопротивления стихий будут продолжаться до тех пор, пока не обузданы. Все существо человека состоит из четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня. А владение последним дает власть и над остальными тремя. Сознательное накопление огней есть вернейший путь к ими. Накапливание есть удержание. Удерживание возможно лишь при контроле, то есть или сдержанности, то есть при условии утверждения качеств. Так условные добродетели, так мало на сердцу, переименуем в огненные качества духа, способствующие яро аккумулированию в организме огня, дающие над стихиями власть. Трудно убедить человека в желательности добродетелей как таковой. Само это слово пропахло церковничеством и фарисейством, особенно если румяна она. Но огненные качества, как конденсатор огня и формы уявления пламени духа, как единственно возможный путь утверждения его могущества, не могут не приняты быть человеком, который решился достичь и при этом любой ценой. Но надо начать, ибо начатое можно продолжить и развивать без конца. В этой возможности беспредельного развития и углубления качеств лежит ключ к могуществу духа, основное свойство качество его беспредельность, но качество есть утвержденный огонь, ярое, непреклонное, стойкое утверждение в себе мощи огней и будет путем в беспредельность. Так наша этика ведет в беспредельность, и поэтому называем ее живою живой этикой или учением жизни, учением света, учением огня, огненной йогой или агни йогой. Тот, кто со мною идет по опыту, уже знает, что беспредельность во всем, а также и в источнике посылаемых мною мыслей. Вот почему говорим об океане учения, нашим близким доступным, беспредельности в нем. Не чудно ли сознавать, что раз начатое учение не прекращается никогда, если сам человек не мешает и не пресекает его своими действиями? Если поступления замедлились или прекратились, причину ищите в себе. «Я с вами всегда, и не от меня зависит, но от вас, чтобы посылки не прерывались». Конечно, бывают условия пространственные, когда контакт затруднен, и тогда сообщение кратко. Даже слово одно показателем служит, что близок владыка. Среди непостоянства и изменения внешних условий следует помнить всегда, что «не изменяем владыка» и близость его неотменна, и об этом надо себе постоянно твердить, ибо забывается это тотчас же, как только сознание входит в соприкосновение с окружением внешним. Под внешним подразумеваем окружение как плотное, так и тонкое, оба внешние по отношению к духу. Памятование непрерываемое, И образ в третьем глазу помогает сознанию близости удержать и удерживать среди шума и сутолки внешнего мира и среди вихрей астральных и волн пространственных мыслей. Будем помнить всегда, что близок владыка.